«О поэтах». «С тех пор, как я лучше знаю тело», — сказал Заратустра одному из учеников своих, — «я говорю о духе лишь в переносном смысле, и все неприходящее тоже всего лишь символ». «Я уже слышал это от тебя однажды», — отвечал ученик, — «и тогда ты еще прибавил, а поэты слишком много лгут». «Почему, — сказал ты, — что поэты слишком много лгут?» «Почему?» — повторил Заратустра. «Ты спрашиваешь, почему?» «Я не принадлежу к тем, кого можно спросить обо всех их почему. Не вчера началась жизнь моя. Давно уже пережил я основания мнений своих. Пришлось бы мне быть бочкой памяти, если бы таскал я с собой все свои основания. Хранить свои мнения...» Уже этого слишком много для меня. А сколько птиц уже улетело? И среди них в голубятне моей есть какая-то залетная, незнакомая мне. Она дрожит, когда я кладу на нее свою руку. Так что же однажды сказал тебе Заратустра? Что поэты слишком много лгут? но и сам Заратустра поэт. Теперь веришь ли ты, что сейчас он сказал правду? «Почему веришь?» Ученик отвечал. «Я верю в Заратустру!» Но тот покачал головой и улыбнулся. «Вера не делает меня праведным», — сказал он. «Тем более вера в меня». Но, положим, кто-нибудь сказал всерьез, что поэты много лгут. Он был бы прав, мы слишком много лжем. Мы очень мало знаем и плохо учимся, потому и должны молгать. И кто из нас, поэтому, не разбавлял вина своего? Сколько ядовитых смесей было приготовлено в погребах наших? Много там происходило такого, чего нельзя описать. И поскольку мы мало знаем, нам по душе нищие духом, особенно, когда это молоденькие женщины. А также падки мы до всего, что вечерами рассказывают старые бабы. Это называем мы в себе вечной женственностью. И как будто существует некий тайный особый ход к знанию, который непроходим для тех, кто чему-нибудь учится, то и верим мы в народ и в мудрость его. А вот то, чему верят все поэты. Если лежа в траве или на уединенном склоне горы навострить уши, то постигнешь нечто такое, что находится между небом и землей. И когда на поэтов находят приступы нежности, они убеждены, что сама природа влюблена в них, и что она тихонько подкрадывается к ним и нашептывает им что-то таинственное, а также любовные, льстивые речи. Этим они гордятся и чванятся перед всеми смертными. О, как много вещей между небом и землей, о которых позволяют себе мечтать только поэты. И тем более о том, что небес Ибо все боги — суть символы хитросплетения поэтов. Поистине всегда влечет нас ввысь, в царство облаков. На них усаживаем мы наши пестрые чучела и называем их богами и сверхчеловеком. Благо, довольно легки они до этих седалищ. И эти боги, и сверхчеловек. О, как устал я от всего неосуществленного, что непременно желает стать событием. О, как я устал от поэтов. Пока говорил Заратустро, сердился на него ученик, но молчал. Замолчал и Заратустро. А взор его был обращен вовнутрь, и казалось, что глядел он куда-то вдаль. Наконец он вздохнул. «Я от нынешнего, и я от минувшего», — сказал он. «Но есть во мне нечто и от завтрашнего, и от послезавтрашнего, и от грядущего. Я устал от поэтов старых и новых. Слишком поверхностно для меня все эти мелкие моря. Недостаточно глубоко проникала их мысль. от того и чувство их не достигало самых основ. Немножко пухоти, немножко скуки». Таковы еще лучшие мысли их. Для меня переливы мелодии и харв – призрачное мимолетное доновение. Что знали они до сих пор о страстном пылании звуков? К тому же они недостаточно чистоплотны. Они мутят воду, чтобы казалось она глубже. Они любят выдавать себя за примирителей. Но для меня они всегда станутся посредниками и подтасовщиками, половинчатыми нечистоплотными. Ах, часто забрасывал я сеть в море их, в надежде на хороший улов. А вытаскивал всегда лишь голову какого-нибудь древнего божества. Так голодающему море дало камень. Возможно, что они и сами вышли из моря. Конечно, и среди них попадаются жемчужины, но это придает им еще больше сходства с твердыми раковинами. и часто вместо души находил я в них одну соленую слизь. У моря они научились и тщеславию своему. А разве море не павлин из павлинов? И перед безобразнейшим из буйволов распускает оно хвост, никогда не утомляясь игрой своего кружевного веера из серебра и шелка. Тупо смотрит на него буйвол, чья душа схожа с песком, еще более схожа с чищевой, а более всего напоминает болото. Что ему красота и море, и убранство павлина? Такую притчу говорю я о поэтах. Поистине дух их тоже павлин из павлинов, и море тщеславие. Зрителей нужно духу поэта. Пусть это будут хотя бы буйволы. Устал я от этого духа, и предвижу время, когда и сам он станет от себя». Я уже видел поэтов, которые преобразились и обратили взор свой на себя. Я видел кающихся духом. Из поэтов выросли они. Так говорил Заратустро. О великих событиях Есть на море Остров. неподалеку от блаженных островов Заратустры. На нем постоянно дымится вулкан. Нарота, особенно старые женщины, говорили про этот остров, что он каменная глыба перед вратами преисподней. А внутри самого вулкана есть узкий проход вниз, ведущий к этим воротам. И вот в ту пору, когда Заратустра пребывал на блаженных островах, Случилось так, что один корабль бросил якорь у острова, на котором высится дымящийся вулкан. И команда сошла с корабля на берег, чтобы поохотиться на кроликов. А когда ближе к полудню капитана и его люди снова собрались вместе, они вдруг увидели, что кто-то приближается к ним по воздуху, и какой-то голос яственно произнес «Пора, давно пора». когда же призрак этот приблизился к ним, а он быстро, подобно тени, летел по направлению к вулкану. Они, пораженные, узнали в нем Заратустру, ибо все, кроме капитана, видели его не раз и любили, как любит народ, соединяя любовь с робостью. «Посмотрите-ка», — сказал старый рулевой, — «Заратустра отправляется в ад». В то самое время, когда корабельщики пристали к острову, разнесся слух, что Заратустра исчез И когда спрашивали друзей его, те отвечали, что он ночью пошел к кораблю, не сказав, куда хочет отправиться. Так возникло некоторое смятение. А через три дня, когда узнали про случай с корабельщиками, оно усилилось. И весь народ стал рассказывать, что Заратусру унес дьявол. Правда, его ученики смеялись над этой болтовней. один из них даже сказал... Я скорее поверю тому, что Заратустра сам унес дьявола. Однако в глубине души все были озадачены и волновались. Тем сильнее была их радость, когда на пятый день Заратустра появился среди них. И вот рассказ Заратустра о его разговоре с огненным псом. «Земля, — сказал он, — имеет оболочку. И оболочка эта поражена болезнями. К примеру, одна из этих болезней называется «человек». А другая болезнь называется «огненный пес». И о нем люди много лгали и позволяли лгать друг другу. Чтобы выведать тайну эту, перешел я море и увидел истину ногой. Поистине ногой, с головы до пят. Теперь знаю я, что такое «огненный пес» и все эти демоны извержения и неспровержения, которых боятся не одни только здоровье. «Выходи, огненный пес из бездны своей!» — вскричал я. «И признавайся, так ли глубока бездна эта? Откуда берется все то, что ты изрыкаешь на нас? Обильно пьешь ты из моря. Это видно по соли твоего красноречия. Поистине для пса из бездны слишком много берешь ты пищи с поверхности. Чаевовещатель земли, вот кто ты для меня, и не более. Всякий раз слышу демонов извержений и неспровержений, Находил я их похожими на тебя, подсоленными, лживыми и плоскими. Вы умеете рычать и засыпать пеплом. Вы бесподобные хвостуны в совершенстве овладели искусством так нагревать ел и слизь, чтобы они закипали. Где вы, там поблизости всегда должен быть и множество губкообразных, пещеристых и створчато защемленных. Все это рвется на свободу. Свобода, с удовольствием, рычите вы. Но я разучился верить в великие события, коль скоро вокруг них так много вопли и дыма. И поверь мне, ты, Адов Шум, величайшие события – это не самые шумные, а самые тихие часы наши. Не вокруг тех, кто измышляет новый шум, а вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир. Не слышно вращается он. И признай же, что стоит лишь только рассеяться дыму и прекратиться твоему грохоту. Оказывается, что не произошло почти ничего. Велика важность, если какой-нибудь город сделался безжизненным, словно мумия, а какая-нибудь статуя лежит в грязи. И вот что еще хочу сказать о всем неспровергающем статуе. Право же это величайшая глупость бросать соль в море, а статуи в грязь. В грязи презрения вашего лежала статуя, но на том издеждится закон ее, что из уничтожения вновь восстанут жизнь и живая красота ее. И вот в божественном ареоле поднимается она теперь, еще более обольстительная в страдании своем. И поистине она еще поблагодарит вас за то, что вы не спровергли ее разрушители. Такой совет даю ей королям и церквям, и всему, что одрехлело от тяжести лет и ослабло в добродетели. Дайте не спровергнуть себя, и вы снова вернетесь к жизни, а добродетель вернется к вам. Так говорил я огненному псу. Тут он угрюмо прервал меня и спросил. «Церковь, что это такое?» «Церковь, — отвечал я, — это своего рода государство, но особенно лживое». Однако замолчи, лицемерный пес. Тебе ли не знать сородичей своих? Подобно тебе, государство, есть пес лицемерия. Подобно тебе, оно любит говорить среди дыма и грохота, чтобы заставить верить, как делаешь это и ты, будто говорит оно из недр вещей. Ибо оно непременно хочет быть самым важным зверем на земле, и верит ему, что оно способно на это. После моих слов огненный пёс стал как безумный корчиться от зависти. «Как!» — вскричал он. «Как самым важным зверем на земле!» «И в это верят!» И столько дыма и ужасных воплей вырвалось из глотки его, что я думал, он задохнётся от гнева и зависти. Наконец успокоился он, и слабее стало пыхтение его. Но как только он умолк, я сказал ему со смехом. «Ты злишься, огненный пёс!» Значит, я не заблуждался насчет тебя. А чтобы мне остаться при правоте своей, послушай о другом огненном псе, он и вправду вещает из самого сердца земли. Золото и золотой дождь исторгает дыхание его. Так желает сердце его. Что ему пепел, дым и горячая слизь? Подобно разноцветным облакам вылетает смех из уст его. Противно ему твое клокотание и плевки, и терзание чрева твоего. А золото и смех берет он из сердца земли, ибо узнаешь же и ты, наконец, сердце земли из золота». Когда огненный пес услышал это, он был не в силах больше слушать меня. Престыженный поджал он хвост, невнятно пролаял какой-то вау-вау и уполз в берлогу свою. Так рассказывал Заратустра. Однако ученики едва слушали его. Так велико было их желание рассказать ему о корабельщиках, кроликах и летающем человеке. «Что могу я сказать об этом?» — ответил Заратустро. «Разве я призрак?» «Вероятно, то была тень моя. Вы, наверное, уже слышали что-нибудь о страннике, о его тени». «Несомненно одно. Мне надо крепче держать ее, иначе погубит она доброе имя моё И снова покачал головой Заратустра и удивлялся. «Что это значит?» — повторил он. «Почему призрак кричал «пора, давно пора»?» «Почему же давно пора»?» Так говорил Заратустра. Прорицатель «И я видел великое уныние наступило среди людей». Лучшие из них устали от дел своих. Объявилось учение, и рядом с ним шла вера в него. «Все пусто, все равно, всё уже было». Ехав, вторило со всех холмов. «Все пусто, все равно, все уже было». Правда, собрали мы жатву, но почему же сгнили и почернили плоды наши? Что упало в последнюю ночь со злого месяца? Напрасен был всякий труд. В отраву обратилось вино наше. Дурной глаз опалил наши поля и сердца. Все мы иссохли. Если бы огонь объял нас, мы бы рассыпались, словно пепел. Но и сам огонь утомили мы. Все источники иссякли у нас, и даже море отступилось. Земля готова разверзнуться, но бездна не хочет поглотить нас. Ах, есть ли еще море, где бы можно было утонуть? Так раздается жалоба наша среди однообразия болот. Поистине мы слишком утомились, чтобы умереть. И вот мы бодрствуем и продолжаем жить в скрепах». Такие речи слышал Заратустра от одного прорицателя. И предсказание его запали ему в сердце, и изменился он. Печально и усталый бродил он повсюду, и стал похож на тех, о ком говорил прорицатель. «Истинно так», — говорил он ученикам своим. «Еще немного, и наступят эти долгие сумерки. Ах, как спасти мне от них свет мой! Чтобы не угас он среди этой скорби. Еще дальним мирам должен светить он, и самым далеким ночам». Так опечаленный в сердце своем всюду бродил Заратустра. В продолжении трех дней не принимал он ни пищи, ни питья, не знал отдыха. И потерял он дар речи. Наконец случилось так, что впал он в глубокий сон. Ученики же его, бодрствую и долгими ночами, сидели вокруг него и с беспокойством ожидали, не проснется ли он, не заговорит ли снова, исцеленный от скорби своей. И вот речи, которые говорил Заратустра после того, как проснулся. И словно издалека доходил до учеников голос его. Выслушайте, друзья мои, тот сон, что приснился мне, и помогите мне разгадать его. Сон этот все еще загадка для меня. Сокрыт еще смысл его, и не витает над ним на вольных крыльях. Снилось мне, что отрешился я от всякой жизни. Там, на уединенной горе, в замке смерти, стал я ночным сторожем, стражем могил. Там охранял я гробы, Полны были мрачные своды трофеями побед ее. Побежденная жизнь смотрела на меня из стеклянных гробов. Я вдыхал запах пыльных вечностей. Задыхаясь в пыли, удрученно поникла душа моя. Ибо там кто может освежить душу свою? Свет полуночи неизменно окружал меня. И рядом скорчившись сидело одиночество. И еще третья, худшая из подруг моих. надрывная мертвая тишина. Ключи носил я с собой, ржавые ржавых, и самые скрипучие ворота умел открывать я ими. Подобно зловещему карканью, проносился скрежет по длинным коридорам, когда поднимались затворы ворот. Зловеще кричала птица эта, неохотно давала набудить себя. Но еще больший ужас сжимал сердце мое, когда все снова умолкало. Кругом водворялась тишина, и я оставался один среди этого зловещего молчания Так шло, так ползло время, если вообще двигалось оно, по я знаю. Но, наконец, случилось нечто такое, что разбудило меня. Трижды ударили в ворота, как громом. Трижды взвыли свода в ответ. И тогда подошел я к воротам. «Альпа!» — вскричал я. «Кто несет прах свой на гору?» «Альпа!» «Альпа! Кто несет прах свой на гору?» Я нажимал на ключ и налегал на ворота, стараясь открыть их, но ни на палец не подавались они. Вдруг бушующий ветер распустил крылья свои. С пронзительным свистом, взрезая воздух, бросил он мне черный гроб. И среди визга и воя и крохота гроб раскололся, плевком исторгнув из себя хохот, тысячу образов хохота. И тысячи уликов, детей, ангелов, сов, безумцев и бабочек величиной человека. Это с издевкой и ревом хохотало надо мной. Страшно испугался я и пал на землю, и кричал от ужаса так, как не кричал никогда. Но мой собственный крик разбудил меня, и я очнулся. Заратустра рассказал сон свой и умолк, ибо не знал он еще объяснение его. Тогда ученик, которого он любил больше всех, быстро поднялся, схватил Заратустру за руку и сказал «Сама твоя жизнь объясняет нам этот сон, Заратустра. Не ты ли сам тот ветер с пронзительным свистом распахивающий ворота в замке смерти? Не ты ли сам тот гроб, полный разнообразных и пестрых обликов зла, а также ангельских ликов жизни? Поистине, подобно многообразному, на тысячу ладов детскому смеху, ходят за во все скрепы, смеясь над ночными стражами могил, что гремят своими ржавыми ключами. «Устрашать и опрокидывать их будешь ты смехом своим, и беспамятство их и пробуждения будут свидетельствовать о власти твоей над ними. И даже когда наступят долгие сумерки и смертельная усталость, ты не закатишься на небе нашем, о заступник жизни. Новые звезды показал ты нам. и по-новому дал нам увидеть великолепие ночи. Самый смех ты раскинул над нами, словом многоцветный шатер. Отныне и навсегда даже гробы мертвецов станут источником детского смеха. Всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий над смертельной усталостью. В этом ты порука нам и предсказатель. Поистине самих врагов своих видел ты во сне. Это был самый тяжелый сон твой. «Но как избавился ты от этих наваждений и обрел себя, так должны пробудиться и они от самих себя и прийти к тебе». Так говорил ученик, и все остальные теснились теперь вокруг Заратустры, хватали его за руки и убеждали его оставить в ложе и скорбь свою и вернуться к ним. Он же сидел, приподнявшись на ложе, и странен был взор его. Подобно человеку, вернувшемуся домой после долгого отсутствия, Пытливо вглядывался он в лица учеников и все еще не узнавал их. Но когда они подняли его и поставили на ноги, тогда сразу преобразился взгляд его. Он понял все, что случилось, и, поглаживая бороду, сказал бодрым голосом. «Ну что ж, теперь уже все позади. Однако позаботьтесь, ученики мои, о том, чтобы у вас был сегодня хороший обед, да поскорее». Так хочу я искупить свои дурные сны. А прорицатель пусть ест и пьет рядом со мной. И поистине я покажу ему море, в котором он сможет утонуть. Так говорил Заратустра. И потом он долго всматривался в лицо ученика своего, истолковавшего сон, и при этом качал головой. Об избавлении Однажды, когда Заратустра переходил через Большой мост, окружили его калеки и нищие. И один горбун так сказал ему. «Послушай, Заратустра, уже и народ учится у тебя и начинает верить в учение твое. Но чтобы он окончательно поверил тебе, нужно вот еще что. Ты должен убедить нас, коллег. Здесь перед тобой прекрасный выбор и поистине благоприятная возможность». Не упусти же ее. Ты можешь исцелять слепых и возвращать хромым способность бегать, и ты мог бы облегчить хоть ненамного бремя того, у кого слишком тяжёлые ноши. Это было бы прекрасным средством заставить коллегу веровать в Заратустру. Но Заратустра возразил ему: "Если отнять у горбатого горб, то тем самым лишишь его духа его", так гласит народная мудрость. И когда возвратят зрение слепому, слишком много дурного увидят глаза его на земле. проклянёт он исцелителя своего. Тот же, кто возвращает хромому способность бегать, причиняет ему величайший вред. Ибо едва ли он сможет бегать так быстро, чтобы пороки не опережали его. Так говорит народ о калеках. «И почему бы Заратустре не поучиться у народа, раз народ учится у Заратустры?» С тех пор, как живое среди людей, для меня это еще наименьшее зло, если вижу я, что одному недостает глаза, другому ухо, третьему ноги, а есть и такие, что утратили язык или нос или голову. Я вижу и видел худшее, а порой столь отвратительно, что кое о чем не хотел бы говорить, а о многом не могу даже умолчать. А именно, есть люди, у которых недостает всего – но имеют они непомерный избыток в одном. Это люди, которые представляют собой только один большой глаз, или один большой рот, или брюхо, или еще что-нибудь одно, но громадное. Калеками наизнанку называю я таких. И когда покинул я уединение свое и в первый раз проходил по этому мосту, то не поверил глазам своим. Долго всматривался я и, наконец, сказал – Ведь это ухо, ухо величиной с человека. Еще пристальнее вгляделся я, и действительно, под ухом шевелилось что-то до крайности жалкое, маленькое и хилое. Чудовищное ухо сидело на слабом тоненьком стебле, а стеблем этим был человек. Через увеличительное стекло можно было даже разглядеть крошечные завистливые личика, а также пухлую душонку, трепетавшую на стебельке. Народ же поведал мне, что это большое ухо не только человек, но и великий муж, гений. Но я не верю народу, когда говорит он о великих людях, и потому остаюсь при убеждении, что это калека наизнанку, у которого всего слишком мало и лишь одного чересчур много. Ответив так Корбуно тем, за кого он ходатайствовал и был былым истолкователем, Заратустер за глубоким негодованием обратился к ученикам своим и сказал «Поистине, друзья мои, хожу я среди людей, словно среди обломков и разрозненных частей человека. Всего ужаснее для взора моего видеть человека растерзанным и расчлененным, словно на бойне или на поле брани. И когда убегая взор мой от настоящего к минувшему, всюду находит он одно и то же». Обломки и разрозненные части и роковые случайности, но ни одного человека. Настоящие минувшие на земле, у друзья мои, это самое невыносимое для меня. И не будь я провидцем того, что грядет, не знал бы я, как мне жить. Пророк и Созидатель, исполняющий волю свою, само будущее и мост к нему. А кроме того, что-то вроде калеки на этом мосту. Все это Заратустры. И вы тоже часто спрашивали себя, кто для нас Заратустра, как нам называть его? И подобно мне отвечали у себе вопросами. Обещающий ли он или исполняющий обещанное? Завоеватель или наследник? Осень или плуг? Целитель или исцеленный? Поэт ли он или выступает за правду без прикрас Освободитель или укротитель? Добрый? или злой. Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, того будущего, которое вижу я. И в этом все помыслы и желания мои — собрать воедино и соединить все обломки, загадки и роковые случайности. И как перенес бы я то, что я человек, если бы человек не был поэтом, избавителем от случая и разрешителем всех загадок? Спасти тех, что было до нас. и всякое было преобразовать в такова была воля моя, только это назвал бы я избавлением. Воля – вот имя освободителя и вестника радости. Так учил я вас, друзья мои. А теперь научитесь еще следующему. воля есть еще пленница. Хотеть – освобождает. Но как называется то, что и освободителя заковывает в цепи? Было – Так зовется у воли ее скрежет зубовный, ее затаенная скорбь, бессильная против того, что уже свершилось, со злобой взирает она на все минувшее. Не может воля хотеть вспять. Не может она одолеть время и алчное упорство его. И в этом ее потаенная печаль. Хотеть освобождает. Что же придумывает воля, чтобы избавиться от печали и посмеяться над тюремщиком своим? Безумцем становится всякий пленник. И безумие – то, как избавляет себя плененная воля. Почему время не бежит вспять? Вот что вызывает ее тайную ярость. Было – так зовется камень, который не может сдвинуть она. И вот катит она камни злоба и негодования и мстит тем, кто не испытывает, подобной ей, ненависти и досады. Так воля освободительница стала причинять боль – всему, что способно испытывать страдания. Мстит она за то, что не в силах повернуть время вспять. Сущность этого мщения только в одном – в отвращении воли ко времени и к его было. Поистине величайшее безумие живет в воле нашей. И проклятием стало для всего человечества то, что безумие это восприняло дух, дух мщения – До сих пор это считалось самым значительным достижением человеческой мысли. И там, где было страдание, всегда непременно присутствовало и возмездие, наказание. Наказание – именно так именует себя месть. Пряча ложь свою за этим словом, она лицемерно уверяет себя в чистоте своей совести. И поскольку человек, проявляя волю свою, неизменно страдает от того, что не может он повернуть ее вспять – то и саму эту волю и жизнь вообще сочли наказанием. И вот тучи за тучей громоздились над духом, пока, наконец, безумие не изрекло. «Все приходящее, а посему не стоит жалеть о нем». И в этом сама справедливость и закон времени, что во время пожирало детей своих. Так проповедовало безумие. «В мире все вещи нравственно упорядочены на основе закона и наказания». «О, в чем обрести избавление от изменчивости вещей и наказания, имя которому бытие?» Так проповедовало безумие. «Возможно ли спастись, если существует некий вечный закон?» «Увы, не передвинуть громады свершенного в прошлом. Возмездие тоже должно быть вечным». Так проповедовало безумие. «Ни одно из свершенных деяний нельзя уничтожить». Невозможно посредством наказания сделать деяние недействительным. Ибо вот в чем вечность этого наказания, наказание бытием. Бытие навечно обречено тому, чтобы снова и снова становиться деянием и виной. Пока наконец воля не обретет избавления от себя самой и не станет волей к отсутствию воли. Но вы и сами знаете, братья мои, эту басню безумия. Прочь уводил я вас от этих басен. когда учил, воля — это Созидательница. Всякое было есть обломок, загадка, роковая случайность, до тех пор, пока Созидающая воля не провозгласит «но так хотела я». Пока не скажет она «но так хочу я», «так захочу я». Разве она уже говорила так? Когда же это? Освободилась ли воля от безумия своего? Стала ли она уже для себя самой избавительницей и вестницей радости? Предала ли забвению дух мщения и скрежет зубовный? И кто научил ее примирению со временем и тому, что выше всякого примирения? Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которой есть воля к власти. Но как это совершается? Кто научил ее еще и хотеть вспять? Но в этом месте речи своей Заратустро вдруг остановился. Казалось, будто переживал он сильнейший испуг. Испуганным взглядом обвел он учеников своих. Подобно стреля пронизывал взгляд его их мысли и тайные помыслы. На минуту спустя он уже рассмеялся и добродушно сказал. «Трудно жить с людьми, ибо трудно хранить молчание. В особенности же болтливому». Так говорил Заратустра, а Горбун прислушивался к словам его, спрятав лицо свое. А услышав, что Заратустра смеется, с любопытством взглянул на него и медленно произнес. «Но почему Заратустра иначе говорит с нами, чем с учениками своими?» Заратустра ответил. «Что же тут удивительного? С горбатыми и говорить приходится по-горбатому». «Ладно, — ответил Карбун, — а с учениками, стало быть, болтать надо по школьному. Только вот почему иначе, — говорит Заратустро, — с учениками своими, нежели с самим собой?»